Пописав несколько времени, Левин вдруг с необыкновенной живостью вспомнил Кити, ее отказ и последнюю встречу. Он встал и начал ходить по комнате. — Да нечего скучать, — сказала ему Агафья Михайловна. — Ну что вы сидите дома? Ехали бы на теплые воды, благо собрались. — Я и то еду послезавтра, Агафья Михайловна. Надо дело кончить. — Но какое ваше дело? мало вы разве и так мужиков наградили и то говорят ваш барин от царя зато милость получит и чудно что вам о мужиках заботиться я не о них забочусь я для себя делаю агафья михайловна знала все подробности хозяйственных планов левина Левин часто со всеми тонкостями излагал ей свои мысли и нередко спорил с нею и не соглашался с ее объяснениями. Но теперь она совсем иначе поняла то, что он сказал ей. — О своей душе известное дело пуще всего думать надо, — сказала она со вздохом. — Вон, Парфен Денисыч, даром что неграмотный был, а так помер, что дай бог всякому. сказала она про недавно умершего дворового причастили соборовали я не про то говорю сказал он я говорю что я для своей выгоды делаю мне выгоднее если мужики лучше работают да уж вы как не делаете он и то все будет через пень колоду валить если совесть есть будет работать а нет ничего не сделаешь ну да — Ведь вы сами говорили, Иван лучше стал за скотиной ходить. — Я одно говорю, — ответила Агафья Михайловна, очевидно, не случайно, но со строгою последовательностью мысли. — Жениться вам надо! Вот что! Упоминание Агафьи Михайловны о том самом, о чем он только что думал, огорчило и оскорбило его. Левин нахмурился и, не отвечая ей, сел опять за свою работу, повторив себе все то, что он думал о значении этой работы. Изредка только он прислушивался в тишине к звуку спиц Агафьи Михайловны и, вспоминая то, о чем он не хотел вспоминать, опять морщился. В девять часов послышался колокольчик и глухое колебание кузова по грязи. «Ну, вот вам гости приехали. Не скучно будет», — сказала Агафья Михайловна, вставая и направляясь к двери. Но Левин перегнал его. Работа его не шла теперь, и он был рад какому бы то ни было гостю.